Вернемся немного назад, к тому самому моменту, когда миссис Боффин затеял разговор о новом преемнике Джона Гармана. Как вы помните, и мистер Боффин, и мисс Белла, и Роксмит пришли к единому мнению – похоронить имя Джона Гармана в могиле. Вот мистер Роксмит говорит, что в этом деле надо полагаться на чувства. Но, боже мой! Сколько в мире таких дел, где лишь на чувства и надо полагаться. Ну ладно, хорошо. А теперь голубушка моя Белла и вы, мистер Роксмит. Послушайте, что я еще надумала. Я же говорил вам, ей только дай разгон, а там ее будет не остановить. Когда мы с мужем впервые заговорили о моем желании усыновить мальчика-сиротку в память о Джонни Гармоне, я сказала, как утешительно думать, что какому-нибудь бедняжке пойдут на пользу деньги Джона. и он не будет такой несчастный и заброшенный, каким был Джон. Браво! <смех> так и сказала, слово в слово. Бис! Подожди, Ноди. Это еще не все. Не вовремя ты со своим бисом. Я от собственных слов не отказываюсь. Как тогда говорила, так и сейчас скажу. Но вот умер наш малютка. И стала мне думаться, а может тут, Я больше всего себя ублажала. все разыскивала такого ребенка, чтобы и личиком помилее, и чтобы мне приглянулся бы. Ведь если хочешь сделать добро, так делай это ради самого добра. А уж о том, что тебе нравится или не нравится, забудь. А может быть... В этот момент Белла вспомнила те странные отношения, которые когда-то связывали ее с ныне покойным Джоном Гарманом. «Может быть, воскрешая это имя, вы хотели дать его ребенку не менее милому вам, чем его тезка? Ведь к нему вы всегда питали нежные чувства». «Господи, какая вы добрая голубушка! Может, статься так оно и было. Конечно, доля правды в этом есть, но только доля, а не вся правда». Ну, Впрочем, сейчас это неважно, ведь мы решили, что с именем Джон Гармон надо покончить. И оставить его только в воспоминаниях. Вы лучше меня, сказали, голубушка, и оставить его только в воспоминаниях. Ну так вот, я и надумала, если брать на себя заботы о каком-нибудь сироте, пусть он будет для меня не баловнем, не забавой, а ребенком, которому надо помочь ради него самого». И не обязательно, чтобы был хорошенький? Нет. И не обязательно, чтобы располагал к себе? Нет, не обязательно. Уж как будет, так и будет. Есть один хороший мальчик, которого судьба не побаловала такими достоинствами, но он честный, работящий и заслуживает того, чтобы ему помогали. Вот я и решила. Если о себе не думать, значит, ему и надо помочь. Тут в дверях появился лакей, который не так давно был оскорблен в своих лучших чувствах. Тень глубокой печали явно читалась на его лице, когда он, подойдя к Кроксмиту, извиняющимся тоном доложил о госте с предусудительным и оскорбляющим его лакейский язык именем Хлюб. Все четверо участников совещания переглянулись между собой и замолчали. Позвать его сюда, миссис Бофин. Да. После чего лакей удалился, потом появился снова уже в сопровождении Хлюпа и вышел преисполненный негодования.